Раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувства, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые весь открылся перед ним. Мгновенные навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в полях, селы, деревни, девки, мама, усадьба – Аня, Костя, стихи в старых журналах, а где-то там Севастополь, Байдарские ворота, сиреневые изнойные знойные горы в сосновых и буковых лесах, ослепительно белое душное шоссе, сады Ливади и Алубки, раскаленный песок у сияющего моря, загорелые дети, загорелые купальщицы и опять же Катя в белом платье, под белым зондиком, сидящие на гальке у самых волн, слепящих своим блеском